Глава 112. Кувалда. Я сидел в крошечном парке. Всего две гладкие каменные скамьи, несколько деревьев и тропинка в высокой траве. Пересечь его можно было за минуту. Утесы с двух сторон загораживали его от ветра. Не то чтобы полностью. В Хаерте, по-моему, не было ни единого места, где можно было бы полностью укрыться от ветра. Первое, на что я обратил внимание, увидев Вашет, это то, что она не носила меч на поясе. Она носила его за спиной, как я свою лютню. Ходила она с ненавязчивой, но солидной уверенностью, как будто знала, что ей полагается шествовать, но ей было лень. Она отличалась все тем же худощавым телосложением, которое я привык считать общим признаком адемов, наряду с бледной сливочной кожей и светлыми глазами. Волосы у нее были чуть светлее, чем у темпи, и носила она их собранными в хвост. Когда она подошла ближе, я увидел, что нос у нее сломан, и хотя он не был кривым, лёгкая неровность всё же смотрелась странно на этом лице, в остальном вполне правильном. Вашет улыбнулась мне широкой улыбкой, показав белые зубы. «Ну что?» — сказала она на безупречном Атуранском. «Теперь ты мой!» «Ты говоришь по-атурански?» — тупо удивился я. «Да мы почти все на нём говорим», — сказала она. Вокруг рта и в уголках её глаз виднелись тонкие морщинки, так что я прикинул, что она, видимо, лет на десять меня постарше. Трудно пробиться там, где ты не знаешь языка. Дела вести невозможно. Я, наконец, похватился. Учтивость, почтение. Я правильно понимаю, что ты Вашет. Ее губы снова растянулись в улыбке. Вашет размашисто повторила мой жест, так преувеличенно, что я поневоле почувствовал насмешку. Да, я буду твоим наставником. А как же Шихин? Я думал, что наставник тут она. Вашет приподняла одну бровь, экстравагантное выражение лица. На адемском лице оно выглядело просто пугающе. В целом, это так и есть, но с практической точки зрения Шехин — слишком важная персона, чтобы тратить время на таких, как ты. Я сделал жест вежливо. «Мне и с темпе было неплохо», — сказал я. «Ну, если бы наша цель была в том, чтобы тебе было неплохо, тогда, конечно», — сказала она. «Однако темпе скорее парусник, чем наставник». Я слегка разозлился. «Он мой друг, знаешь ли?» Глаза у нее сузились. «Ну, раз ты его друг, ты, должно быть, не замечаешь его недостатков. Он опытный боец, но и только. Он еле говорит на вашем языке, мало знает о реальном мире и, откровенно говоря, не особенно умен». «Извини», — сказал я. «Сожаление. Я не хотел тебя задеть». «Не демонстрируй мне смирение, если не испытываешь его», — сказала она, по-прежнему сердито щурясь. «Даже когда ты надеваешь маску на лицо, глаза твои все равно остаются прозрачными окнами». «Извини», — сказал я уже искренне. «Извинение. Я надеялся произвести хорошее первое впечатление». «Зачем?» — спросила она. «Мне хотелось, чтобы ты думала обо мне хорошо. Мне хотелось бы иметь причины думать о тебе хорошо». Я решил сменить курс, надеясь вывести разговор в более тихую гавань. «Темпи назвал тебя Кувалдой?» «Почему?» «Меня так зовут. Вашет, Кувалда, Глина, вращающееся колесо». Она произнесла свое имя тремя разными способами, каждый раз другим тоном. «Я так-то придает форму, заостряет и уничтожает». «А почему Глина?» «Потому что я и Глина тоже», — сказала вашет. Только то, что само податливо может учить других. Я ощутил нарастающее возбуждение. «Нужно признаться», — сказал я, «мне будет приятно иметь возможность говорить со своим наставником на одном языке. У меня есть тысяча вопросов, которые я не мог задать, потому что знал, что Темпи не поймет. А если и поймет, то я не пойму его ответов». Вошет кивнула и села на одну из скамей. «Умение общаться — это тоже свойство наставника, сказала она. «Теперь ступай, отыщи длинную палку и принеси ее мне, и начнем урок». Я отправился к деревьям. Ее просьба звучала как часть ритуала, так что мне не хотелось притащить ей первый попавшийся гнилой сучок, который валяется под ногами. В конце концов я нашел Иву и отломил гибкую ветку длиннее моей руки и толщиной с мой мизинец. Я вернулся к вошед, сидящей на скамье. Я протянул ей ивовую ветку. Она достала из-за плеча свой меч и принялась очищать ветку от торчащих сучков. «Ты сказала только то, что само податливо может учить других», — объяснил я. «Вот я и подумал, эта ветка как раз подойдет». «Для сегодняшнего урока сгодится», — сказала она, счищая последние полоски коры. В руках у нее остался тонкий белый пруд. Вашет вытерла меча рубаху, спрятала его в ножны и встала. Держа в руке ивовый пруд, Вашет взмахнула им пару раз. Пруд негромко посвистывал, рассекая воздух. «Вжик! Вжик!» Теперь, когда Вашет оказалась ближе, я обратил внимание, что хотя она и носит знакомую красную наемничью одежду, ее рубаха и штаны, в отличие от одежды Темпи и многих других, не стянуты кожаными ремнями. Вместо ремней она носила полосы кроваво-красного шелка. Она посмотрела мне в глаза. «Сейчас я тебя ударю», — серьезно сказала она. «Стой смирно!» Вашет принялась медленно обходить меня по кругу, по-прежнему помахивая ивовым прутом. «Вжик-вжик!» Она очутилась у меня за спиной, и не видеть ее было еще хуже. «Вжик-вжик!» Она замахала быстрее, и звук изменился. Вжих-вжих! Я не поморщился. Она обошла вокруг меня еще раз, зашла мне за спину и дважды меня ударила. По разу, по каждой руке, чуть пониже плеча. Вжих-вжих! Поначалу ощущение было такое, будто она просто меня хлопнула, а потом боль распустилась по всей руке, обжигая огнем. Затем, прежде чем я успел среагировать, она вытянула меня поперек спины так сильно, что аж в зубы отдалась. Если пруд не сломался, то только потому, что он был из гибкой зеленой ивы. Я не вскрикнул, но лишь от того, что Вашет ударило меня на выдохе. У меня перехватило дыхание, я ахнул и втянул воздух так стремительно, что поперхнулся и закашлялся. «Моя спина вопила от боли, как будто ее подпалили». Вашет подошла ко мне спереди и посмотрела на меня все так же серьезно. «Вот тебе твой урок», — сказала она. «Я не думаю о тебе хорошо. Ты варвар, ты не умен, тебе тут не рады. Ты не здешний. Ты похитил наши тайны. Твое присутствие здесь мешает и сулит осложнения, которые в школе совсем ни к чему». Вашет оглядела конец ивового прута и снова посмотрела на меня. Встретимся здесь снова, через час после обеда. Принеси другую палку, я постараюсь преподать тебе этот урок еще раз. Она пристально взглянула на меня. Если палка, которую ты принесешь, мне не понравится, я выберу другую сама. Потом мы займемся тем же самым после ужина. И на следующий день. Это единственное, чему я собираюсь тебя учить. Когда ты этому выучишься, ты уйдешь из Хаэрты и никогда сюда не вернешься. Она холодно смотрела на меня. «Ты понял?» «А что?» Она взмахнула рукой, и кончик прута хлестнул меня по щеке. На этот раз это было на вдохе, и я пронзительно, испуганно взвизгнул. Вашет смотрела на меня. Никогда не думал, что такая простая вещь, как взгляд в глаза, может быть настолько устрашающим, но ее светло-серые глаза были жесткими, как лед. «Отвечай, да, Вашет, я понял!» Я зыркнул на нее глазами. «Да, Вашет, я понял!» Правая сторона верхней губы у меня распухла и шевелилась с трудом. Она вгляделась в мое лицо, как будто пыталась что-то решить, потом пожала плечами и отшвырнула пруд в сторону. И только тогда я рискнул заговорить снова. «А что будет с темпи, если я уйду?» «Когда ты уйдешь?» — поправила она, сделав ударение на первом слове. «Те немногие, кто в этом сомневался, поймут, что он поступил дурно, взявшись тебя учить, и вдвойне дурно приведя тебя сюда». «А что с ним сделают, когда...» Я осёкся и начал сначала. «А что с ним сделают, если я уйду?» Она пожала плечами и отвернулась. «Это уж не мне решать», — сказала она и ушла прочь. Я подёргал щеку и губу и посмотрел на руку. Крови не было, однако я чувствовал, как на коже у меня набухает багровый рубец, отчётливый как клеймо. Не зная, что еще мне делать, я вернулся в школу обедать. Придя в столовую, я огляделся по сторонам, но темпи среди наемников, одетых в не было. Меня это обрадовало. Мне, конечно, было бы приятно оказаться в обществе друга, и все же мне невыносимо было думать, что он может узнать, насколько плохо все обернулось. Мне ему даже и говорить ничего не придется. Отметина у меня на лице говорила сама за себя, и всем присутствующим все было ясно. Я сохранял непроницаемое лицо и смотрел в пол, продвигаясь вдоль прилавка и накладывая себе еду. Потом выбрал пустое место за столом, не желая никому навязывать свое общество. Я был один большую часть своей жизни, и все же я редко чувствовал себя таким одиноким, как в тот момент. У меня был единственный близкий человек на 400 миль в округе, и тому велели держаться от меня подальше. Я был незнаком с местной культурой, едва знал их язык, и горящие огнем спина и лицо непрерывно напоминали мне, насколько я тут лишний. Однако кормили тут и впрямь хорошо. Курицу навертили, поджаристые стручки коровьего гороха, ломоть сладкого кекса с патокой. В университете я редко мог позволить себе такую хорошую еду, а у Майера кормили хорошо, но мне вечно все доставалось простывшим». Сейчас я был не особенно голоден, однако я достаточно наголодался за свою жизнь, чтобы мне было так легко отказаться от дармового обеда. Я краем глаза заметил движение. Кто-то сел за стол напротив меня. На душе у меня слегка полегчало. Ну, хоть кому-то хватает храбрости общаться с варваром. Нашелся-таки человек, достаточно добрый, чтобы меня подбодрить, или хотя бы достаточно любопытный, чтобы поболтать со мной. Подняв голову, я увидел худое, разукрашенное шрамами лицо корсерет. Она поставила свою большую деревянную тарелку напротив меня. «Ну что, как тебе наш город?» — негромко спросила она, опустив левую руку на поверхность стола. «Сейчас, когда мы сидели, ее жесты изменились, однако я распознал любопытство и вежливость. Со стороны любому бы показалось, будто мы мило беседуем. Как тебе твоя новая наставница? Она того же мнения, что и я. Тебе тут не место». Я проживал кусок курицы и механически проглотил, не поднимая глаз. Озабоченность. «Я слышала, как ты вскрикнул», — тихо продолжала она. Теперь она говорила медленнее, как будто с ребенком. Я не знал, то ли она хочет меня оскорбить, то ли просто старается, чтобы я все понял. «Прямо как птичка». Я отхлебнул теплого козьего молока и утер губы. От движения руки моя рубаха сдвинулась относительно рубца на спине. Боль была такая, будто меня ужалила сотня ос сразу. «Что это было? Крик страсти?» — осведомилась она, делая жест, которого я не распознал. «Быть может, вашед тебя обняла? А на щеке у тебя не иначе, как след от поцелуя?» Я откусил кекс. Кекс что-то был совсем не такой сладкий, как мне казалось. Корсерет тоже откусила кекс. «У нас тут все бьются об заклад, когда ты уберешься». Продолжала она медленно и в полголоса, так, чтобы слышал только я. «Я поставила два таланта на то, что ты и двух дней не протянешь. Если ты сбежишь ночью, как я надеюсь, я выиграю деньги. Ну а если я не права и ты останешься подольше, я выиграю твои синяки из садины и возможность послушать твои вопли». Настойчивая просьба. «Оставайся». Я поднял взгляд на нее. «Ты говоришь, как собака лает», — сказал я. «Без цели, без смысла». Я говорил достаточно тихо, чтобы быть вежливым. Однако не настолько тихо, чтобы мой голос не долетел до ушей всех, кто сидел поблизости. Уж я-то умею говорить тихо так, чтобы услышали все, кому следует. «Это мы, Руэ», — изобрели театральный шепот. Я увидел, как она побагровела. На лбу и челюсти отчетливо проступили бледные шрамы. Я опустил глаза и продолжал есть, само воплощение безмятежного спокойствия. Оскорбить человека другой культуры не так-то просто, однако я тщательно выбрал слова, основываясь на том, что говорил Темпи. Если она как-то отреагирует, это только докажет, что я был прав. Я не спеша и методично доел свой обед, воображая исходящие от нее жаркие волны гнева. Хотя бы эту маленькую битву я выиграть мог. Конечно, это была пустая победа, но иногда приходится брать что дают. Когда Вашет вернулась в маленький парк, я уже сидел и ждал на одной из каменных скамеек. Она остановилась напротив и тяжко вздохнула. Миленько, какие ты непонятливый, сказала она на своем превосходном Атуранском. «Ну что ж, ступай за палкой. Посмотрим, может, на этот раз мне удастся объяснить получше». «Палку я уже принес», сказал я. Я сунул руку под скамью и достал деревянный тренировочный меч, который позаимствовал в школе. Это было старое промасленное дерево, отполированное бесчисленными руками, твердое и тяжелое, как железный брусок. Если бы она огрела меня этим по плечам, так как ивовым прутом, она переломала бы мне кости. Если бы она ударила меня по лицу, она своротила бы мне челюсть. Я положил меч на скамью рядом с собой. Дерево даже не стукнуло о камень. Оно было таким твердым, что зазвенело, как колокол. Положив тренировочный меч, я принялся стягивать рубашку через голову, шипя сквозь зубы, когда ткань терлась о свежий рубец на спине. «Ты что, надеешься растрогать меня, предложив мне свое нежное юное тело?» — осведомилась Вашет. «Ты, конечно, хорош собой, но не настолько». Я аккуратно положил рубашку на скамью. Я просто подумал, что стоит кое-что тебе показать, и повернулся к ней спиной. «Ну, тебя пороли кнутом», — сказала она. «Не могу сказать, что меня это удивляет. Я и так знала, что ты вор». «Это не за воровство», — сказал я. «Это в университете. Меня обвинили в проступке и приговорили к порке. Когда такое случается, большинство студентов просто бросают университет и уходят учиться куда-нибудь в другое место. А я решил остаться. Подумаешь, всего-то три удара». Я ждал, по-прежнему глядя в другую сторону. И она таки проглотила наживку. «Тут куда больше шрамов, чем от трех ударов». «Некоторое время спустя», — сказал я, — «меня обвинили в другом проступке. На этот раз я получил шесть ударов, и все равно остался». Я обернулся к ней лицом. Остался потому, что не было другого места, где я мог научиться тому, чему хотел, и побоями меня было не прогнать. Я взялся с скамьи тяжелый деревянный меч. «Я подумал, что честность требует тебе об этом сказать. Угрозой боли меня не отпугнуть». Я не брошу темпи после того, как он на меня положился, и еще я многому хочу научиться, и научить этому могут только здесь». Я протянул ей твердую темную деревяшку. «Если ты хочешь заставить меня уйти, синяками тут не отделаешься». Я отступил на шаг, вытянул руки по швам и закрыл глаза.